Глава четырнадцатая Ущелье было с десяток саженей в ширь. Другая стена блестела как угольный разлом. Уступы походили на ступени. Дно пропасти скрывалось в сизом, как в кузнице, тумане, что был уже не туман, а сухой едкий дым. Пахло горелым железом, деревом, горящей землей. Воздух поднимался жаркий, накаленный. Та сторона ущелья дрожала в перегретом воздухе. Отполированное и сглаженное постоянным потоком воздуха. Как спустимся? – спросил Мрак. Олег в страхе посмотрел на оборотня. Ему почувствовалось невероятное. Голос Мрака дрогнул. Не ведаю, – ответил Олег тихо. Здесь магия не работает. А голова? Олег отводил взгляд от блестящей стены, оплавленной и выглаженной так, что муха не зацепится. Знаю только, что эта дорога в один конец. Вся наша дорога в один конец, ответил мрак устало. Вся наша жизнь дорога в один конец. Олег не помнил, как они спустились, и как не заставлял себя вспомнить, не удавалось. Он знал, что спуститься невозможно, у них нет сил, но в проблисках памяти возникали картинки плывущей перед лицом скалы, тёплой, шероховатой, растресканной от ветра и жара. Весь чувственные руки, омертвевшие от ссаден с воспаленными ранами в нарывах, хватались как когти. Олег зависал над пропастью. Острые края выступов рвали кожу. Он впадал в забытье прямо на отвесной скале. А потом долго приходил в себя, находясь между жизнью и смертью, уже распластанный как лягушка под камнем, не в силах шелкнуть и пальцем. Он лежал на сухом и горячем. Воздух нагревал лицо. У его опущенные веки видел красные пятна, смутные тени. Мрак. Ожил, донеслось хриплое. Вставай. Ещё мёртв, прошептал лектор оплива. Очень медленно приоткрыл глаза, осторожно повернул голову. Они оказались в оранжевом раскалённом мире горящих камней и спёкшегося песка. Небо было кроваво-красным. Там двигались похожие на сгустки крови тяжёлые массы. Гремело Землю освещали трепещущие с полохи розовых молний. В сгущениях возникали ужасные призраки, дико вращали глазами, когти блестели кроваво-красным. Ущелье впереди расширялось, уходило в красное с ржавчиной небо. Сзади щель исчезала в монолитной стене. И здесь небо, проговорил Олег тоскливо, ничего не понимаю, ведь лезли в подполье. И мрак зло ощерил зубы. Этих небес, как в курятнике. Может, это пар и дым под самым, что не наесть потолком? Ежели приглядеться, то и поперечные балки разглядеть можно. Не зрю, сумел ответить Олег. И не ведаю. Здесь три подземных поверха, как в добротном подполе. Такое я видел у громобоя. Да ещё над нами семь небес. Меньше, возразил Олег, подумал, засомневался. Правда, я не считал. А так я до самого верха лазил. Врёшь, пади. Чего лазил, ежели за зря? Олег виновато опустил голову. На языке вертелось, что всё, что делали доны, не за зря. Как в кемерийском каганате, так в песках и даже на дереве. Но смолчал. О том рака стервенеет вовсе. Он прошел чуть вперед, осторожно топнул, будто проверял тонкий лёд. Ниже ничего нет, только земля и камень. Мы в золотом царстве, если верить бабке Барамирехе. Голосо его прервался. Шутка получилась чересчур натужная. Мрак видел, как по лицу волхва пробежала тень. Глаза расширились, словно увидел или вспомнил нечто ужасное. Возможно, волхв уже знает, что лежит ниже, а то и сам видел. Надо при случае, когда всё кончится, расспросить, куда ходил за скорлупкой первого яйца. Он подтянул перевись и шагнул вперёд. Глаза сухо блестели, А ладонь как бы сама по себе любовно прошлась по рукояти страшной секиры. Олег косился. Обратень просто обезумел, так рвётся в бой, скорее бы пролить кровь врага, хоть чёрную или белёсую, ни человеков, хоть зелёную или какая у него там ящера. Если придётся прольёт и горячую красную. Лес рубит, щепки летят и бьют по безвинным грибам. Олег поднимался, шёл за мраком. Его мотало из стороны в сторону. Падал, с трудом поднимался, шёл, снова падал. Наконец, воздеть себя на ноги не сумел, по пол, схватаясь за горячий камень изовеченными руками. Мрак тащился, придавленный тяжестью на спине, что становилось всё невыносимее. Ноги подкашивались, а когда поднялся в очередной раз, оглянулся, Олега уже не было. Красный туман колыхался и потрескивал перед глазами, забивался жгутами. По камням прыгали синие искры. Со стоном, всё равно никто не услышит. Он положил таргетая, огляделся. Волчье чутьё отказывалось вычленить знакомый запах среди гари, копоти. Острые глаза видели только дымные смерчи, поёмку из пепла и золы. Олег лежал в десятке шагов позади. Лицо его было обожжено, покрылось струпями. Глаза смотрели пусто. Мрак потряс, ударил по лицу. Синие губы с трудом разомкнулись. Мрак Я слеп. Ну и что? прохрипел мрак. Подумаешь, кроты всю жизнь слепые и ничего. Деревья ещё как портят. Негнущимися пальцами снял с пояса верёвку, захлестнул Олега под мышки. Поведу, как козу на базар. Зачем? прохрипел Олег перехваченным горлом. Продам по дороге, а ль обменяю. Он потащил было, но сам упал от толчка. Олег заставил непослушные руки и ноги двигаться, только бы не терзать мрака. В голове мутилось. Ненавистный голос, не дающий наконец умереть, доносился то сверху, то издали, отдалялся и приближался. Тело уже свыклось с болью, притерпелось, стало как огромная колода, уже изъеденная жуками и муравьями. Он терял сознание, снова выныривал, когда слышал сиплое надсадное дыхание. Обратень тащил его, как неподвижную колоду. Он уже сам полз, цеплялся за камни, с усилием подтягивал себя, затем, уперевшись ногами, подтягивал Олега. "Дурак", хотел сказать Олег, но губы не шевелились. Потом было затишье. Он опять ушёл в забытьё. Очнулся от голоса, в котором хрипело и свистело, словно от лёгких остались одни клочья. "Тарх, не подыхай, дудка твоя при тебе, я ж не сыграю. Не околей, на далеком не посмеёшься". Он дурак, ещё больше, вовсе шуток не разумеет. Сам ты, хотел было сказать Олег. Язык не помещался в обогленному рту. Царапал жёсткое нёбо. Закашлялся, из горла хлынула кровь. Отплевался, долго лежал обессиленный. Полегчало, донёсся слабый голос. Олег понял, что спрашивают его. Таргитай слышит и чувствует меньше, чем камни, на которых лежит. Куда уж лучше, прохрипел Олег. Ну как, прибил ящера? Не, тебя хотел усадить получше, чтобы ничего не пропустил. Готов? Совсем готов, согласился Олег. Можно закапывать. Послышался шорох, треск камней. Что-то заскрипело, верёвка натянулась, дёрнула, Олег не сдвинулся. Мрак, не дури, ползи сам. С чего бы? А возь до чего-то доползёшь. Меня оставь, я уже труп. Его не дёргали долго. Олег решил уже, что мрак обрезал ремень, но ну потом потянуло снова. Похоже, воборотень просто терял сознание, а сейчас вынырнул снова. Турак, донеслось слабое. Тебе бы миску борща горячего и всё лечение. Мрак полз, уже не поднимая головы. На спину давила гора, таргитая тяжелел, останавливался часто, терял сознание. Но даже и в бессознательном полс ударялся головой о камни, слепой обходил полс. Однажды ощутил, как ремень, на котором тащил неподвижного волхва, ослабел. Не в силах даже выругаться, вывернулся из-под таргитая, оставив между камнями попол обратно. Пальцы нащупали обрезанный ремень раньше, чем увидели слезящиеся глаза. В дымном воздухе, где возникали и тут же пропадали смутные фигуры, он не мог ощутить ничего. и ничего не видел, не слышал. Всё-таки выругавшись в полном бессилии, потащился по кругу. Он сделал третий круг, всё расширяя и расширяя поиск, когда наткнулся на неподвижное тело. Дурак, скотина! Волхв явно пытался уползти подальше, чтобы мрак не отыскал, но потерял сознание слишком быстро. Мрак, отгоняя темные волны, захлестывающие сознание, снова привязал Олега, ударил по лицу, сам едва не упав от этого удара. Не спи, не спи, М -м -м, мрак, не мучай, ты не мучай, пойдем, надо идти, мрак. Веревка натянулась. Олег заплакал и пополз, потащил на руках свое тело с неподвижными ногами. Мрак двигался лишь изредка осознавая, что ползет по камням. На спине груз, который надо беречь, а сзади дергает другой груз. Его тоже надо тащить, а когда не в моготу, останавливаться и подтягивать ремень руками. Он не знал, сколько ползет, сутки, неделю или вечность. В сознании осталась одна гаснущая искра. Идти, надо идти. Кто не идет, тот мертв. Кто не идет, тот сам мертв и мертвит других. Но когда и эта искра начала гаснуть, ему показалось, что слышит голоса. Но голоса слышались и раньше в завываниях ветра, как в призрачных видениях, в изгущениях видел странных зверей, крылатых женщин и кровожадных демонов. Очнулся внезапно. Боль была такой острая и невыносимая, что закричал, завыл, вскинул голову. Но вместе с приходом боли с глаз упала пелена, а сама боль незаметно стихла, спрятала отравленные зубы. Он лежал на спине в расщелине. Справа ввысь к темному небу уходила каменная плита. Впереди стены смыкались, там глыбы выступали оплавленные с каменными сосульками. Кончики были острые и блестели как зубы. Он быстро повернул голову, поморщившись от боли. Несколько человек, полуголых, мокрых от пота, хлопотали над изгоями. Мрак закрыл глаза. Что бы ни случилось, кто бы ни были те люди, но хуже все равно быть не могло. Волхвы правы, надо идти. Идти, ползти, а когда нет сил даже ползти, то ухватиться зубами и подтащить себя хоть на волосок. Второй раз он очнулся от ощущения, что стряслась беда. И ещё не раскрывая глаз, почувствовал на руках тяжесть. Торопливо вынырнул из забытья, осмотрелся, заскрепел зубами. Он был прикован к стене. Шагах в шагах впереди напротив был распят Олег. Руки в тяжёлых цепях обвисают в беспамятстве. Но мрак заметил, как ровно вздымается грудь волхва. В двух шагах слева распяли таргитая. Грудь его оставалась сплошной раной, живот в чёрных шрамах, но и грудь и живот были покрыты коричневой коркой крови. Голова таргитая свисела с на грудь, но он был жив, жив. Мрак напряг мышцы, рванулся для пробы. Цепи лишь зазвенели, но он не собирался их рвать, даже глупо пробовать. Проверил себя. Что бы их не подобрал, но он сперва вернул их к жизни, возможно, лишь для того, чтобы допросить и убить. Но это лишь говорит, что они попали к могучему магу. А Олег говорит еще ученый дурень, что на свете не осталось других могучих. Хм. Прочем, они не на свете, а под светом. Олег, позвал он негромко. Олег. Голова Олега дрогнула. Мрак видел, с каким трудом волх вз заставляет себя вынорнуть из беспамятства. Веки задрожали, глаза открылись отчаянные, зелёные до жути. Лицо его было обгорело. Мрак, ты знаешь, что случилось? Я ощутил себя намного лучше. Тогда лишь понял, что нас подобрали. Мрак, мы были уже за порогом жизни. Без магии не выбраться, но я почувствовал магию. Мрак ощутил холодок, несмотря на жаркий воздух. Ты же говорил, что магия здесь не работает. Голос Олега был отчаянным. магия живых. Но с ними был маг мира мёртвых. Что хотят? Что-то узнал ещё? Ничего. Мрак кивнул на Таргитая. Что с ним? Он жив и даже сказал пару слов. Не могу повторить какие, но сейчас он, конечно же, спит. Послышались голоса. Сопровождение рослых стражей с мёртвыми глазами к ним шёл сильно хромая обугленный человек. Чёрная кора вместо лица. красный уголь вместо глаза, из другой впадины вился сизый дымок, запах горелой плоти плыл в перегретом воздухе. Дыхание остановилось в груди мрака. Мордух тогда успел закрыться рукой от стрелы с серебряным клювом. Теперь из плеча страшно торчал чёрный обугленный пенёк. В груди великого мага зияла широкая сквозная дыра с обугленными краями. Мракa передёрнуло, когда увидел сквозь неё стража, что двигался за спиной мага. Таргитай пришел в себя, смотрел тупо, не понимающий. Когда сознание угасало, он лежал на снегу под ледяным ветром. Теперь воздух горячий, как в песках, камни раскалены, а вместо ледяной пустыни жаркие накаленные скалы. Странные люди. Еще не понимая, где он и что с ним, Мрак сказал с фальшивым воодушевлением: "Мордух, старый приятель". А бугленный столб, что был когда-то Мордухом. остановился перед распятым пленником теперь это было тлеющее дерево наполненное дымом и жаром правую глазную впадину закрывала чёрная кора через левую мрак отчетливо видел россыпь багровых углей пахло сладковато-горьким тихий голос наполненный треском раскалывающихся угольков шипением и щёлканием прерывался от боли не ждал почему чего бы ещё так далеко шли с тобой повидаться Спасибо, что отмыл от грязи. Ты бы снял эти цепи, больше не нужны. А я так и быть не стану тебя стирать вовсе в пепел. Мардух не отрывая от него глаз, бросил: Разжечь жаровню, посмотрю, насколько крепок. Алекс стиснул зубы. Мардух спас их от смерти и бажаждет убить своими руками. И не просто убить, а смотреть при этом в глаза, сказать те слова, которые побежденный унесет с собой в могилу. Победа, только тогда победа, когда побеждённый умирает, зная, что умирает и что противник остаётся и вытрет нож о его ещё тёплое тело. Если захочет, то и наплюёт на его могилу. Перед пленниками установили жаровню. Мардух покрикивал, подгонял. Наконец угли запылали ярко-красным. Не вราщутили жар. Воздух стал ещё суше. Полач совал в богровую горку угли, щепцы, железные прутья, крючья. Олег старался не видеть, как накаляются орудия пыток. Железные концы сперва стали тёмно-вишнёвыми, затем засветились ярко, посыпались искры. В обугленном столбе появилась продольная щель. Мордух щерил рот. Там тоже полыхали угли, запах горелого мяса стал сильнее. Вместо зубов торчали обугленные пеньки. Сейчас, сейчас, повторил он сладострастно. Для начала покажу, что чувствую я, когда угли внутри. Он взял у стража копье, силой ударил Мрака по лицу древком. Мрак в последний момент отдёрнул голову. Удар пришёлся по скуле, рассёк кожу. Мордух захохотал, начал бить по голове и плечам, стараясь попасть в лицо. "Ты не маг", закричал Олег с ненавистью. "Ты никогда не был магом". "Я и сейчас маг", ответил Мордух, не поворачиваясь. "А ты им больше не будешь". Лицо Мрака залило кровью. Он уже не пытался увернуться. Волосы слиплись от крови, капало на плечи. Древко треснуло, а ещё после двух ударов разлетелось в щепки. Мордух, тяжело дыша, выхватил копьё у другого стража. Таргитай кричал что-то яростное, но Олег бросил предостерегающе: "Молчи, дурак, молчи!" Но этот: "Молчи!" Мордух вдруг отбросил копьё. Он дышал тяжело, в груди сипел. Алекс с отвращением видел, как в сквозной дыре трепыхаются обугленные лохмотья легких. Палач протянул Мордуху раскаленный пруд. Тот схватил жадно, повернулся к оборотню так резко, что упал на руки стражей. Мрак безсилен висел на цепях. Эх, какой слабый! Багровый огонь в глазницы разгорелся, оттуда несло жаром. Мордух кривился от боли, постановил, голос прерывающийся. Зато тебя буду жечь долго и сладостно, а этого зверя, чтоб видел, что будет с тобой, чтоб сполна насмотрелся. Ты не маг, повторил Олег. В животе было холодно, он чувствовал леденящий страх, но сумел удержать взгляд, не опускать, глядя в обезраженное лицо безумного мага. Рядом кричала и плакала от жалости к оборотню Таргитай. Мрак очнулся, поднял голову, Он повис на цепях. По лицу текла кровь, капала на горячие камни. Он был в полубессознательном состоянии от побоев и потери крови, но взгляд был твёрд. Тёмные глаза люто смотрели на мордуха. Макс мялся, обгоревное лицо было перекошено наслаждением. Он забыл даже о постоянно терзающей его боли. Сами пришли. Я верно служил тёмным богам, за что они и послали мне неслыханный подарок. Рано ликуешь, жаба. охрипел мрак, не поймавши ясных соколов. Мардух опешил от наглости. Не поймавши? А кто передо мной в цепях? Ну, этому малость поддались, чтобы интереснее было. А то и драки-то заправдашние нету. А так мы сейчас выберемся. Ещё раз мечем всё здесь по камушку. Мардух подпрыгнул, оглянулся на слуг и воинов. Их лица были мрачными. Они выжидательно смотрели на пленных, будто и в самом деле подумывали, что те могут осуществить свою угрозу. Проверить цепи, велел Мордух жёстко. Я хочу, чтобы жизни им показалось хуже смерти. Железо растянуло руки Таргетая так, что затрещали суставы. Так и закрепили, а по обе стороны ещё долго гремели молотами, вгоняя булатные штыри в каменную стену. Слышалось тяжёлое дыхание Олега. А со стороны мрака неслась брань, звенело железо. Дважды в поле зрения появлялись сбитые с ног воины. Когда грохот молотов затих, Мардук похлопал в ладоши. Еще жаровню и запас углей я не заставлю гостей ждать. Ты не маг, прохрипел Олег. Я все еще маг, а ты нет. И сейчас ты увидишь это. Ты вовсе не человек. Мардук захохотал. Не уговоришь. Человек только тем и отличается от зверя, что зверь убивает сразу, а человек умеет пытать и мучить. И чем человек выше по духу, тем и зачареннее придумывает пытки. Будь я простым воином, вроде вот этих, что бы я сделал, кроме того, что выколол бы глаза, выбил зубы, да выпустил кишки? А так ты увидишь намного больше. А глаза я выжгу тебе в самом конце, язык вырву позже, чтобы сумел накричаться в славь. Нам славь. Он в самом деле сделает, подумал Олег холодея. Род создал одни и те же радости, что для зверя, что для бога или человека, но человеку всегда мало. Он и начал придумывать свои. Это он придумал волшбу, придумал расписывать чашки узорами, извлекать музыку из натянутых жил. Он же придумал, как сжигать чужие дома, как хватать в полоны любовные стезать не повинных людей, насладясь их криками, слезами, страданиями. Человеку мало радости данных родом, а свои не все удались. Запах горящего мяса пробился в ноздри. Олег заставил себя смотреть прямо перед собой. Сейчас мордух тычет раскалённое железо в мрака, слушает его ругань, ждёт крика о пощаде. Затем перейдёт к нему, ибо мрак умрёт, но не запросит. И надо быть готовым. Низкое небо беззвучно блестало багровыми молниями. Олег заставил себя не слышать грома, тогда не услышит и голоса Мордуха. Мордух очень медленно приблизил кончик раскалённого прута к груди молодого волхва. Олег стиснул зубы, приготовившись к боли. Мордух задержал горящее железо, словно передумал. Затем приложил ярко-красный конец к его груди. Олег слышал, как зашипело, даже уловил запах горелого мяса. Боль стигнула позже. Он дёрнулся, забился в цепях, стремясь уйти от раскалённого железа. Мордух на мику брал прут, приложил снова. Дикая боль пошла разрастаться, вгрызаться в каждую клетку тела. Мордух хохотал и нажимал раскалённым железом, погружая как нож в масло. Олег знал, что он не герой. Если Мрак смог бы стерпеть молча или даже смеялся бы над врагом, то он, не воин, а волх, чувствительный к боли и тяготам, кричал от боли, выл, корчился, а когда понимал, что Мардух этого и добивается, то пытался остановиться, но боль заставляла снова кричать и корчиться. Потом он наконец-то потерял сознание. Когда отлили водой, Мардух уже пытал Таргитая. Ему ломали пальцы, потом перебили руку. Раскалённым железом сожгли волосы, затем обрубили уши, сломали нос, по одному выбивали зубы. Таргитай наконец повис, весь залитый кровью, а Мардух перешёл к мраку. Мак едва держался на ногах, его поддерживали двое стражей. Уже три жаровни полыхали во всю мощь. Воздух был горячий, накалённый, колыхался струями дыма. Запах горелого мяса был настолько силен, что Олег уже ни о чём другом не мог думать. Мардух сипло орал, отталкивал палача. Ненавистные враги, не свергнувшие его власть наконец-то в его руках. Теперь ему не доставало крючьев и клещей. Мардух тыкал расколёнными прутьями в Олега и Таргитая только для того, чтобы вырвать их из забветья. "Пусть смотрят", пытал же мрака, оставляя ненавистного валхава на сладкое. Ущелье было заполнено запахом дыма, свежепролитой крови. Когда мрак сорвал голос, выкрикивая брань, мордух велел сдирать с него кожу. Олег отворачивал голову как мог, едва не сломал шейные позвонки, но жуткое зрелище окровавленной туши, словно освежевали лося, пылало и под опущенными веками. Мрак уже не бронился, не стонал, даже не хрипел. Только это освежованное тело ещё жило. В нём подрагивали жилы. Мордух, сладострастно улыбаясь, взял раскалённый прут. Ну, зверь, посмотри на меня. Налитые кровью глаза мрака, в которых уже почти не осталось жизни, медленно поднялись на мордуха. Макс сказал с нажимом: "Я хотел, чтобы последнее, что ты увидишь, был я, и пусть остаток жизни будешь видеть только меня". Оборотень даже не дёрнулся, когда Мак мир мёртвых ткнул раскалённым концом прута в глаз, лишь ещё больше обвис на цепях. Мардух медленно и с наслаждением выжик оба глаза. Прут начал жечь ему пальцы, отшвырнул, нетерпеливо протянул руку за следующим, не отрывая глаз от пленника. Полач торопливо вложил новое орудие пытки. Мрак не двигался, висел как мёртвый. Мардух бросил разъярённо: "Уже рано. Распороть ему живот и вытащить все кишки". Олег заставил себя смотреть, как он клещами рвёт мясо на таргета. Кровь вбрызгалась из жутких ран слабо. Певец ещё раньше потерял много крови. Он почти не дёргался, а затуманенные глаза открывались ненадолго, когда мордух прижигал железом. Олег чувствовал, что вот-вот погрузится в забытьё, из которого уже не вытащит и мордух. Всё-таки он слабее. Друзьям выпало больше. Ты умрёшь в страшных муках, сказал он из последних сил громко, чтобы слышали и воины. Ты сам это знаешь. И от моей руки Мардух подскочил как ужаленный. Что? Это ты сказал? Я. Если в тебе осталась хоть малость от мага, ты это знаешь. Мардух смотрел остановившимися глазами, заорал так, что обугленная кожа начала лопаться. Я маг, и нет никого, нет ничего, что остановило бы меня. Я остановлю. Ты? Ты хочешь, чтобы я убил тебя сразу, оборвал муки? Нет! Ты умрёшь так же мучительно, как и я, тот. Нет, гораздо мучительнее. Именно ты главный враг. Истерзанное тело Мрака лежало на камнях. Ударами копий с широкими лезвиями ему вспороли живот, сизые внутренности выпрыгло. Мордук с застывшей улыбкой выдрыл их и разбросал по камням. Мак вскричал с великой мукой: Боги, но ну почему можно убить только один раз? Я хочу их убивать ещё! Всё кончилось, мордух, сказал Олег. Теперь пришёл твой последний час. Воины повернули головы, слушали. Даже палач выронил топор, раскрыл рот. Мордух сбил одного кулаком на землю, заорал дико. Пена повисла на губах. Чтоб мне провалиться на этом месте, если ты, дурак, выберешься из этого застенка живым, то пусть меня ты, лесной дурак, волк сам вобьёшь в землю по уши. Да пусть все мои воины сгорят как мухи в лесном пожаре. Он задохнулся от ярости. Олег медленно поднял голову. Зелёные глаза, затуманенные болью, перехватили огненный луч из багрового глаза мага. Разбитые губы дрогнули, сложились в улыбку. Мардук подпрыгнул, из щели рта полезла красная, пышущая жаром лава. Воины попятились, чтоб вы поскорее встретили ящера. Олег повёл плечами. Массивные цепи соскользнули, со звоном обрушились на каменные плиты. Волк выпрямился, зелёные глаза блеснули как звёзды. Ты сам этого пожелал. Мардух отшатнулся, на лице появился дикий страх. Из стен полыхнуло огнём. Воины закричали, их смело сбило в пылающие факелы. Мардух пятился, пока спиной не оказался прижатым к стене. Олег подошёл, огромный и широкий рядом с обугленным магом. Мардук дёрнулся в сторону, но тяжёлая ладонь волхва обрушилась на голову. Плиты с треском проломились. Мардук погрузился по шею, как в разжиженное тесто. Глаза вылезли из орбит, рот раскрылся для крика. Вырвался лишь жалкий хрип. Плиты, быстро накаляясь, уже сдавили грудь, от них пахнуло сухим жаром, и серох стали оранжевыми. Олег перешагнул, не обжигаясь, словно под ногами была грязная кочка мха, подобрал секиру. Таргитай открыл один глаз, второй закрывал кровоподтёк, занявший всю половину лица. Застонал, когда волкв начал колотить обухом по цепи. Больно же. Ещё один мордух. Терпи. Ты что ж уёшь? Опять в тихаря жрёшь? Таргитай прошепелявил. Зубы. Терпи, Тарх. Почему не магией? Не действует, напомнил Олег. Таргитаи помолчал, сказал слабо. А как же? А это его магия, магия мертвых. Я только ею воспользовался. Таргитаи устало закрыл глаз. Израненное тело повисло на цепях. Это ж надо так пользоваться с горячо сказанным. Теперь говори и думай, что говоришь. А это так тяжело и непривычно. Олег ударил точнее. Таргитаи тряхнула. Он снова открыл глаз. Снова повезло. Всё-таки наши души не лишние на свете. Удача приходит к тем, ответил Олег Хмурый. Кто её готовит? А дурни только в сказках счастливы. Он обрушил тяжёлый удар на цептер Гитая. Певец рухнул, в голове был звон и треск. Сверху посыпались камешки. Горячие слёзы падали на истерзанное телом рака. Таргитай всхлипывал, единственный уцелевший глаз был залит кровью. Разбитые губы едва шевелились. Кровь застыла коричневой коркой по всему телу. От прижжённых колённым железом мест пахло горелым мясом. Таргитай даже не морщился, слабым голосом причитал по бабье, обнимал недвижимое тело. Мрак, мрак, зачем ты покинул? Без тебя не уйдём далеко. Олег подполз ближе. Он и так совершил чудо. Ни один волхв, ни даже бог. Он сам опустился в этот мир, прошёл почти до конца, а мы догнали уже по расчищенной дорожке. Что ты хочешь от него ещё? Чтобы он и дальше шёл, и вытирал тебе сопли, и нёс твой мешок? Тарх, дай ему отдохнуть. Он и так сделал для тебя больше, чем ты сам. Таргитай всхлипнул, голос прерывался от долкого плача. Я знаю. Дай ему отдохнуть, сказал Олег настойчиво. Таргитай с любовью и жалостью смотрел на обездорамленного оборотня. В разрубленной груди зияла пустота, страшно белели рёбра. Гломя крови запеклись коричневыми сгустками. Не всю высадил злобный мак. И в внутренности он своей единственной рукой выдирал рычаг, как зверь, навешивал на острые края скал. Сверху послышались хлопки по воздуху. В трёх шагах на чёрный обломок скалы опустился, на ходу складывая крылья, крупный ворон. Иссиня-чёрные перья блестели в раньённом булатом. Выпуклые глаза были красные, как рубины. Ворон не успел отдышаться, как Олег спросил неверище. Аристей, ты? Таргитай потянул руку к суковатой палке. В животе урчало от голода. Ворон всё ещё дышал шумно, глаза были дикие. Признал? Не одни вы, трое. Уже двое, сказал Олег горько. Мрак лежал мёртвый и недвижимый, как горный хребет. Таргитай оставил палку, но в глазах снова стало мутно от слёз. Его затрясло от рыданий. Тогда вам не выбраться, рассудил Ворон. Я мог и не лететь. Без мрака вы далеко не уйдёте. А ты чего летел? Всё по тому же. Насытил своё любопытство, спросил Олег горько. Ворон переступил с лапы на лапу. Камень был горячим. Ну, не совсем. Ты знаешь, что вон за той горой есть особый ключ. Ежели его водой побрызгать на тебя или, скажем, на этого с мечом, то вы тут же станете мёртвыми. Умрём? Станете мёртвыми, поправил Ворон. Олег смотрел из-под лобья. А если побрызгать на мрака? Ты соображаешь быстро, его раны затянутся. Таргитай переводил взгляд с одного на другого. Ничего не понимал, но в синих глазах, сейчас тёмных от горя, затеплилась надежда. Слёзы начали скатываться по худым щекам медленнее. А где ключ с живой водой? потребовал Олег, ворон удивился. Да всё там же. Это одна и та же вода. Всё есть яд и всё есть лекарство. Тем или иным его делает доза. Волк такое должен помнить. Олег с трудом поднялся на колени. Его шатало, он опирался на палку. Меня слишком долго били по голове. Ты сможешь принести? Если бы, сказал ворон сожалеюще. Уже пробовал. Нужна сила по более моей. Олег повернулся к Таргитаю. Побудь с мраком. Я отправлюсь за мёртвой и живой водой. С перебитыми ногами поползу. Здесь мы всё равно будем мертвы уже к вечеру. Таргитай смотрел на литыми слезами глазами. Так умрём поодиночке. Покон велит сражаться до конца. Таргитай кое-как воздел себя на ноги. Его шатало ещё больше. Он торопливо ухватился за палку Олега. Нет. Меня Мрак оберегал больше. Я должен для него. И у меня только одна нога перебита, а я на одной ноге, знаешь, сколько могу проскакать. А ты лучше меня здесь сумеешь. Тут жарко, а летом сам знаешь. Олег с тревогой обернулся к Мраку. Из нор и щелей уже выползали хищные жуки и сараношки, черви высовывались мыши, остроносые зверьки на подобии хорьков. Зубы блестели, смотрели на неподвижную гору мяса голодными глазами. Поторопись, сказал Олег осипшим голосом. Боюсь, жара доберётся не первый. Ты их по головам, по головам, посоветовал Таргитай. Бей, они ж всё одно, не наши. Палку я возьму. Вдруг кого встречу, а ты уж как-нибудь. Он оживал на глазах, даже щёки порозовели. Надежда спасти мрак опредала сил, и когда ворон подпрыгнул и взмахнул крылами, Таргитай подскокал на одной ноге резко, почти не опираясь на палку.